Глава третья. Суббота, первое сентября. Раннее утро. Липовцы. Улица Ушинского. В школу я шагал в гордом одиночестве без родительского конвоя. Отец вышел в смену, побрился с утра, крякнул довольно и завёл болотно зелёную громадину краза, почивавшего во дворе. А мать и вовсе устроилась на работу почтальоном в местное отделение. Оживлённая и суетливая, она тараторила всё утро, наставляя сыночка, а между делом подводила ресницы и бережно тратила капельку французских духов. Ну а мне наконец-то удалось обуть страшенный дефицит. Японские туфли чори, мягкие, удобные, но вряд ли за них пострадала хоть одна свинка, ну или овечка. Наверняка кожзам, но мама вполне натурально гордилась добычей из-под прилавка. А брючки мои и без того хороши, сшитые старым коцманом в нече, Крепкие и ладные, они сидели на мне не хуже всяких джинсов. Короче говоря, весь упакован и обвязан ленточкой. Но хоть букет мама всучить забыла, а я не стал напоминать. Цветы выбивались бы из брутального образа. Вздох мой вышел слегка наигранным, за лето я окреп, и отражение в зеркале уже не так портило настроение, как в седьмом классе. Ну, не Адонис, конечно, не Антиной, надо на секцию записаться, мелькнуло в голове. И сразу же переживания унесли мысли, будто волна, смывающая замок из песка. Как там Кирш? Что с ним? И где он вообще? Полковник вылетел в Москву, расспросив меня о перестройке, о восьмидесятых, о шпионах и предателях. Мы даже легенду вместе придумали. Дескать, о будущем нам залётный медиум рассказал. Общается де с людьми 21 века. Телепатически. И ещё Иван Палыч строго посмотрел на меня. Запомни несколько кодовых фраз, поскольку телефон может прослушиваться. Если я скажу «всё в порядке», это сигнал тревоги. «Всё в полном порядке» — провал. Я только кивал, соглашаясь и принимая правила игры, а полковник опустил на пол свой походный чемоданчик и подошёл к комоду. Долго, помню, стоял, гладил пальцами старую фотографию в рамке. «Дочь», — глухо вытолкнул он, — «жена умерла, рак, а Наташка...» Да я её почти что не видел, всё загнивающий империализм созерцал. У тёти Агаты жила, росла, без меня пошла в первый класс, без меня поступила в медицинский... А когда мы встретились, Наташа взрослая и чужая. Кто я для неё? Она меня даже на фото не видела, нельзя было. Синдром Штирлица. Наташка лет пять в Африке прожила. Моталась по саванне, людей лечила. В Москву буквально на месяц наведалась внука родить, Антошку. И опять умотала в джунгли. И пропала, без вести. И дочечка, и внучок. Вот всё, что осталось. Свидетельство о рождении. Осенью Антошке четырнадцать бы исполнилось. «Бери, может пригодится». Я развернул зелёные корочки. Антон Кирш, без отцовщина. «Возьми, возьми», — засуетился полковник. «Пользуйся». Я взял, а теперь не знаю, что и думать. Нет, за себя я не боялся. Даже если Иван Палыч нарушит своё обещание и расскажет о попаданце, то чекистам нечего мне предъявить, нечем прижать. Мало ли что им полковник наговорит, схлопотав укол спецпрепарата СП-26. Я-то тут при чем? Ну, начитался старикан фантастики, как Дон Кихот рыцарских романов, вот и бросился на ветряные мельницы, не щадя живота своего. Ко мне-то какие претензии? Писем мне в ЦРУ, в КГБ не строчил, закладок в условном месте не оставлял. В чём делал, товарищи? Ну да, продал Киршу камушки, хотел матери подарок сделать. Ну и что тут такого? А больше я ничего не знаю. Так и запиши, гражданин начальник. Мои губы искривились в усмешке. Вот, уже и сдать готов. Да нет, чего зря болтать. Просто вышло всё как-то незаметно, а нынче вполне себе зримо. Я встретил товарища в этом времени, и наше общее дело уже заслонило и учёбу, и предпринимательскую деятельность. мины беспокойства холодили нутро. Мелкая тревога за себя любимого мелькала, порой вильнув мышиным хвостиком, но её передавливали тяжкие страхи за Ивана Палча. Что я? Я тут сижу на попе ровно, а он там мается между друзей и врагов. Врагов и не каких-нибудь зловещих агентов империализма, а вполне себе тутошних матерых функционеров, будущих предателей, показушно сжигавших партбилеты. Это наивно, числить в изменниках родины одних лишь Горбачёва с Ельциным. А сколько иудушек поддержало первых презиков СССР и РФИ. и вся их рать нынче активно тусуется вплоть до ЦК КПСС, как насекомая нечисть под трухлявой доской на даче. А уж исчезнуть человеку, хоть и настоящему полковнику, ничего не стоит. Даже если ликвидаторы сработают непрофессионально и оставят следы, в милиции зафиксируют ещё один несчастный случай. Не остерёгся старичок, не в том месте дорогу перешёл. Праздничные марши, разносившиеся со школьного двора, накатили бравурным прибоем, путая мысли окуная в безалаберный позитив. Я прибавил шагу. Липовицкая школа не подавляла величиной. Скромное двухэтажное здание с фронтоном, зато разудалого шумства хватило бы на пару пятиэтажек. Неровная каре из учеников и учениц походила на потешное войско. Командиры учителя с достоинством обозревали строй, а родители кучковались в тылу. По всему, видать, я пропустил пафосные речи и напутственные слова. Торжественная линейка волновалась перед первым звонком. И вот он задребезжал пронзительный звень, распуская эхо по этажам и рекреациям. Толпа малолеток и недорослей покачнулась и смешалась, гомоня с криками и хохотом втекая в школьные двери. Девочки в аккуратных платьицах, в гольфиках, бантиках, фарточках возмущенно наподдавали портфелями малость одичалым мальчишкам, а те ломились к источнику знаний в разудалом стайном неистовстве. Фойе дрожала от гулкого топота». Войдя в число отстающих, я безошибочно поднялся на второй, узнавая скрип деревянных ступеней, и двинулся к последней двери, вздрагивавшей от смеха визгов и голдежа. Восьмой А. «Скопин!» — догнал меня голос классный. «Сейчас перепутает имя», — мелькнуло у меня. «Давид!» Даниил — Даниил, — вежливо поправил я, оборачиваясь. Маленькая и худенькая Анна Михайловна тряхнула пышной химзавивкой, принимая к сведению, и ввела меня в класс. «Тихо, тихо!» — прикрикнула она, и десятки юных лиц и личиков обернулись, окутывая флёром бесшабашной пытливости и неутолённой жажды действия. «Анна Михайловна!» — взвыл Димка Фастов. «А чё она кидается?» «Сейчас когда?» – развернулась Ленка Манякина, и мальчиша, изображая крайнюю степень испуга, вжал голову в плечи и прикрылся папкой, толстой от учебников. «Не придуривайся!» – яростно взбился девичий голос. «Тихо!» – повторила классная руководительница, выходя к учительскому столу, как к трибуне. «С этого года с нами будет учиться новичок Данил Скопин». Глаза повзрослевших детей уставились на меня, карие, синие, голубые, в них плескался неподдельный интерес и ехидца, нарочитая скука и угроза. Я оглядел класс, узнавая или пытаясь вспомнить полузабытых полузнакомых. В прошлый раз я очутился здесь до весенних каникул, пока родителям не вздумалось снова переезжать еще дальше, в глушь, в таежные дебри, где водятся длинные рубли. За годы черты одноклассников растворились в памяти, стёрлись фамилия и клички. Кого-то помню, а других хоть убей. Вон в первом ряду сидит щуплый Васька Адамадзе. Меня он в упор не видит. Ладно, переживу как-нибудь. Над задней партой в дурацком клетчатом костюмчике нависает горбоносый Сашка Глухов, второгодник с повадками гопника. А вон и Алла Комова. Сидит и смотрит на меня, то ли рассеянно, то ли задумчиво. Место рядом с ней свободно, как и тогда было, в черновой жизни. Мальчишки не решались подсаживаться к самой красивой девочке в классе. А вот я сяду, хотя бы ради статуса. Ну и чтобы обострить наметившийся конфликт, углубить раскол. Девчонки поглядывают на меня с интересом, глазки начинают строить, а недозрелые особи мужеского полу... Ага, заёрзали, забеспокоились. Вон, двое уже зыркают из-под лобья. Да новых. Ну меня я хоть и в юном теле, но шестой десяток, и одноклассники для меня дети. Встречаться с девочками из класса, А от чего для? Ловить робкое дыхание, увольте, скучно. Секс с первого взгляда? С кем? С детём? Даже хорошенькая Алла, ребёнок, не распустившийся бутон. Нимфетка со вторым размером груди. Не, с лолитами пускай Гумберт и резвятся. А мне мимо и дальше. «Так что», — жизнеутверждающе заключила Анна Михайловна, «прошу любить и жаловать». «Будем любить», — хихикнула Манякина, косясь на Димку. Тот набычился и буркнул. «А жаловаться фиг!» «Ой, балбес!» — замотала косичками Лена, строя из бровок горестный домик. Я подпустил к губам взрослую улыбку, снисходя до малышовых шалостей. «Садись, Скопин!» Мне осталось приблизиться к Калле, С удовольствием следя, как округляются глаза в опуши ресниц, а на щеках выступает нервный румянец. «Можно?» — испросил я разрешение, подпуская в голос обволакивающей бархатистости. Девушка кивнула и склонила голову, в третий раз перебирая тетрадки, а я, с удовольствием слыша, как колышет воздух шепотки, достал алгебру. Первым уроком начала Матана. «Так, прослушайте объявление, ребята. Классная воздела руку, указывая пальцем в потолок. понедельник приходим в рабочей одежде, едем на картошку. Восьмой А ответил зычно, но не общим глазом. Одни тянули восторженное О, другие унылое У. Анна Михайловна процокала к дверям, сталкиваясь с пожилой математичкой. Вероника Матвеевна вошла стремительно энергичной походкой шелестя строгой юбкой гимназической длины. Из-под голубой кофты выглядывала белая блузка, а седые космы учительница повязала цветастой косынкой, напоминая постаревшую рабфаковку. Сразу было видно, Вероника Матвеевна выше мирских забот и всяческой суеты. Больше всего на свете она любила заниматься математикой, а если за это еще и зарплату получать, то чего же лучше? Подросли? Задала математичка дежурный вопрос, небрежно сгружая на стол журнал и деревянный транспортир. «Загорели?» «Ага», — ответил класс разнобой. «А у нас новенький», — доложил одинокий голос. «Да но». Учительница порывисто отошла к окну, отворяя форточку, и достала сигареты стюардесса. «И кто же это?» Я встал, выйдя из-за парты и представился. «Даниил Скопин». «Ну, или Данил». Вероника Матвеевна ловко прикурила, затянулась, щуря глаза и выпустила дым в форточку тонкой сизой струей. «Ну, или Данил?» – улыбнулась она суховатыми губами. «А что у тебя по математике?» «Пять. Отлично!» Быстро досмолив сигарету, учительница вернулась к столу и сказала хорошо поставленным голосом. «Запишите новую тему. Алгебраические дроби и допустимые значения переменных». Звонок грянул глухо и как-то неуверенно, словно отвыкнув сверлить мозг истошным набатом. Однако класс сразу ожил, заягозил, предвкушая минуты вольницы. Я посмотрел на Алу. Девушка напрягалась весь урок, стараясь не касаться меня даже взглядом. «Если тебе неприятно моё соседство», – тихонько заговорил я, склоняясь к девичьему ушку, – «могу пересесть». «Нет-нет», – сдрогнула Комова, удушливая рдея. «Не надо». «Ладно, остаюсь». Губы изогнулись в самой милой из моих улыбок. Тут же мне с задней парты ткнули линейкой в спину. Я обернулся к грудастенькой и круглолицей девчонке, чьи глаза пылали неутолимым и въедливым любопытством. «Чего там шепчетесь?» – зашипела она, ложась на парту. «Варя Терентьева», – вспомнил я. «Надо же, как имя сочетается с главной жизненной страстью!» «Назначаю свидание», – мурлыкнул я. «А что?» Любопытная Варвара вспыхнула, заолела щёчками, а Комова дёрнулась, выталкивая. «Неправда. Мы просто...» «Да не обращай это внимания». Мягко присоветовал я, развернувшись, и встал. «Вероника Матвеевна». Галдёж поднялся до пиковых высот, уже не вмещаясь в классе, и хлынул в рекреацию. Мне пришлось выйти к самому столу. Математичка скорым летящим почерком заносила в журнал чернильные строчки. «Вероника Матвеевна, а когда будет школьная олимпиада по математике?» Учительница с новым интересом глянула на меня. «Хочешь участвовать?» «Хочу». «Ага». Сухие нервные пальцы вертели ручку с золотым пером. «Пятнадцатое сентября тебя устроит?» «Вполне». Я отзеркалил улыбку, скользнувшую у математички по губам. «Ну всё, готовься». Вероника Матвеевна с широким, немного мужицким шагом двинулась из класса. Память потянула меня туда же. Память о великолепных, восхитительно толстых оладьях из школьного буфета. Но не судьба. Человек семь или восемь девчат и ребят из тех, кто держал нейтралитет, обступили меня. «Скопин, а ты откуда?» Звонко поинтересовалась миниатюрная девчушка с парой огромных бантов на хвостиках. «Изунечи», — в моём ответе звучала покорность. «Это в Брянской области, райцентр». «Больше липовец? Или как? Липовцев?» «Ненамного», — покривил я душой. «А ты марки собираешь? А кто тебе больше нравится, Алла или Лена?» «Димон, сейчас допросишься. А в футбол играешь? А в баскет?» «А ты чё, в заправду на Олимпиаду? Сечёшь по матёме, да? О, я у тебя на контрольной списывать буду». «Спасибо, уборщица. Тётя Глаша дала звонок точно по расписанию. Он-то и прервал моё интервью». Но не стоило обманываться с Римом доброжелательством, как в прошлой жизни, и верить, будто нечаянные одноклассники приняли меня. Новичок и за год не станет своим, тем более в восьмом классе. Тут уж не старички выросли вместе, сроднясь по малолетству. Да и не собирался я укореняться на здешних грядках, у меня иные планы на жизнь. «Ты не знаешь, что у нас по расписанию?» – неожиданно спросила Алла. «Я забыла дневник заполнить». «Инглиш», рассеял я её незнание и обаятельно улыбнулся. Понедельник, 3 сентября. День. Октябрьский район. Совхоз имени Тельмана. Увесистый корнеплод врезался в плечо. меня быстро обернулся. «Фастов? Нет. Это Андреуша. Фамилии не знаю, да и зачем она мелкому пакостнику? Мельчайшему. Я тоже не дылда. На физре стою четвёртым по росту, но дюха и вовсе полтора метра с кепкой». «Второе попадание, однако. Пора оказать сопротивление». Я взвесил подходящий снаряд, картошка приятно оттягивала руку. Ножи метать так и не научился, а вот окатышем шавку сносить умею, нужда заставила. Столько, помню, псин развелось на дачах, что я загодя гальку подбирал. Иду я озираюсь. Бросится дружок человека, я, как пульно, визгу, а мне в кайф. Размахнувшись, швырнул картофелину. Тут Дюха обернулся полюбопытствовать, жив ли я после мощного накрытия. Бульбочка влепилась ему прямо в лоб. Пацанёнок взмахнул руками и плюхнулся задницей на рядок, а я вскинул обе руки, скрепив их в известном жесте фискульт привет Прилетело сразу две ответки, внушительные такие клубни. От одного удалось увернуться, а другой поймать и уложить в ведро. «Уродилась нынче картошечка». Редки на совхозном поле, подкопанные трактором, переполнились урожаем. «Замучься убирать, спина уже ныла». Я приспособился из уборщика, перевёлся в носильщики. «Та ещё работёнка. Так хоть спину не гнёшь туда-сюда. Пока дотащишь два ведра до прицепа, девчонки успеют ещё пару цинковых набрать. Так и челночил». Звякнув пустыми, оставил их на редке. Картофелиная гулка посыпались, колотясь одно. Аня Званцева с Женей... М -м, не помню. Кряхтели в позе лягушек, наполняя гудящую тару. «Даня», — донёсся зов Аллы. Девушка приподняла голову тыльной стороной ладони, отмахивая непослушную прядь. «Забери наши, пожалуйста». Лена, трудившаяся с другой стороны, редко вскинула голову, одарив лукавой улыбочкой. «Привет, ударницам, крякнул я, подхватывая вёдра. Девушки заново блеснули зубками. С самого утра всё шло просто замечательно. Весь класс дружно залез в кузов бортового газика, где работники сельского хозяйства выставили лавочки, и с хохотом, с визгами покатили мы в поля. Поработали в охотку, и даже обед выглядел пикником. Расстелили газеты на увядшей траве, разложили, кто чего из дома прихватил. Колбаску, сырки, яйца, пирожки, консервы. Адамадзе занарезал хлеб ломтиками, гордясь своим пружинным ножом, Афастов подсуетился, разжигая костёр. Чаёк заварили по походному в котелке. Но я всё равно не позволял себе расслабляться. Помнил былой вариант жития. Вот и подмечал малейшие намёки на обострение ситуации. Прекрасные дамы ни при чем, хотя именно они, не желая того, вдохновили классное рыцарство на сомнительные подвиги. А рыцари всё перешёптывались, значительно поглядывая в мою сторону, хихикали, сговаривались. «Бить будут», – ёжилась трусоватая сторона моей натуры. «Пусть только попробует», – хорохорилась пожилая личность. Беларусь затарахтел, валка прокатываясь пару метров и снова замер. Дощатый прицеп, полный картошки согласно лязгнул. Выжав ведро, я протянул его в Вовану, курносому и губастому парубку. Тот сноровисто высыпал картошку, небрежно скинул пустое ведро на рядок и принял полное. Вниз он не глядел. Да и к чему мне его внимание? Час Д приближался, и я даже знал место битвы. Будто вторя моим мыслям режуще завопила Анна Михайловна. «Ребята, заканчиваем! Пустые ведра складываем на прицеп! Машина будет ждать нас в пионерском лагере!» Красные девицы радостно разогнулись и загласили, а молодцы поддержали настрой гоготом, ломкие баски то и дело срывались в детский фальцет. Разминая плечи, я накинул шуршащую балоньевую куртку испятнанную краской. Мам решила, что такая одежда лучше всего подходит для труженика полей. Девчонки щебетали, приводя себя в порядок, а мальчишки стягивались в кое-как организованную толпу, которую они считали отрядом мстителей, уловимых. За лесополосой класс выбрался на ямистую дорогу, и по ней мы дошли до свежекрашенных ворот пионерлагеря. Створки охранялись двумя профилями гарнистов, вырезанными из листового металла. «Я тут два года не была», – воскликнула Аня, поправляя санитарную сумку через плечо. «А всё как тогда. И качели, и вообще. А вон наш любимый корпус. Вон, зелёный. Разве мы в зелёном жили? По-моему, в синем. Да перекрасили, наверное». «А тихо как?» — я вслушался. Грубоватый мальчишеский смех и топот оживляли замерший лагерь, словно оцепеневший по колдовскому велению. Но всё равно печальная и безмолвная прелесть осени трогала душу. Ранний желтизной дерев в глубочайшей синью небо. Погоды стояли хорошие, чувствуешь себя как в истопленной бане к вечеру. Печь давно погасла, но тепло всё ещё держится, разве что парная остыла. С сорвался красный лист и плавно вошёл в штопор. Хорошо. Весну я недолюбливы воспринимая, как перевал между зимними холодами и летней жарой, а вот осень она сама по себе, и нет в ней никакой унылости. Просто надо уметь отойти от житейского бега и погрузиться в осеннее молчание. Это буйное лето шумит, и звенит, а увиданию подобает покой. Только вот, чтобы настроиться на сентябрьскую волну, надо остаться в одиночестве. Окружённый друзьями или подругами, ты не поддашься тихому очарованию золотой поры, не расслышишь шёпот падающих листьев. В кустах гикая и довязь смехом пробежали пацаны, но вышел лишь один фастов. Девчонки, чуя отдалённую угрозу, обступили меня, и Дима криво усмехнулся. — За юбками прячешься? — Да что ты, — улыбнулся я, — гуляю просто, дышу воздухом. «Чего надо?» – агрессивно выступила Алла. «Что вы пристали к Дане?» «Мы потом пристанем», – пообещал Димка тоном, как ему казалось, зловещим. «А чего ждать?» – резко спросил я. «Меня раздражала эта дурацкая ситуация. А молчаливо надеяться на девичью защиту... Ну уж нет уж». Алла тревожно глянула на меня. «Да всё нормально», – обронил я и зашагал через редкие заросли. Растерянный посол плёлся следом. Рыцари столпились на игровой площадке с рукоходами, турниками и прочими радостями для мышц. Невдалеке огороженная колючей проволокой перекашивалась будка насоса, беленой звездкой. Ржавая труба подтекала, и каплющая вода смачивала коварную глинистую плешь. Но «Ну, и чего бегать, девчонок пугать?» – высвободил я копившееся ожесточение. «Чем вы недовольны?» Фастов, похоже, следовал принципу «ни вашим, ни нашим», встал сбоку, не смешиваясь с остальными юнцами. «Чем?» – он скривился и умело сплюнул под ноги. «Тем, что ты почему-то нравишься нашим девчонкам, а нам это не нравится». «Прими мои соболезнования», – оскалился я. В прошлый раз до драки не дошло, и конфликт тлел, не угасая, до самого моего отъезда – Порой мальчишские обиды разгорались, прорываясь в реал тычками, подножками и прочими гадостями. Но нынче, извините, хватит мне быть терпилой. И я стал задирать мальчишей. «Ну что, засали? Вас же восемь на одного. Есть желающие получить по морде? Только в очередь давайте, в очередь!» И мне удалось-таки проколупать хрупкую плотину неуверенности, удерживавшую одноклассников от рукоприкладства. «Лично я не люблю драк, меня сложно вывести из себя». Но уж если это удалось, то завести обратно еще труднее. С самого детства колотится в голове «не трусь, не трусь», а память о прошлых унижениях мотивирует пуще медалей. На меня бросилось сразу четверо. Замахали кулаками, съездили в челюсть, выбили пыли с куртки. Я не успевал отбиваться, но злость всё накручивала и накручивала меня. Искра из глаз. Это Вовка звезданул в подбородок. Я аж поплыл спиной, падая на изгородь. Оцинкованные колючки вцепились в куртку, прорывая баллонью. Встряхнувшись, заехал в Вовану локтем, ногой достал Димку, и меня заново окружила потная пыхтящая круговерть. Я и сам захекался, уставая давать отпор, а удары сыпались и сыпались, пробивая слабеющую оборону. Пацаны больше мешали друг другу, но давили числом, а я изнемогал, тупея и заботясь лишь об одном, как бы не упасть. Внезапно мстители расступились, и на меня вышел Адамадзе, щурясь подбитым глазом. В руке Васька неумело крутил свой нож с наборной рукояткой. «Порежу — Пореже! — хрипло вытолкнул он, полосуя воздух и отпуская матерки. Я прянул в сторону, и нога предательски скользнула по мокрой глине. Но и мой противник изогнулся, ловя равновесие, как неумелый фигурист на катке. Едва не падая, он взмахнул ножом, и я почувствовал, как лезвие обожгло щеку, распарывая кожу и пуская кровь. Адамадзе испуганно отшатнулся, тараща черные глаза и вдруг плаксиво изломил губы, выбрасывая орудие преступления, как будто оно жгло ему руку. Нож сверкнул и булькнул в бочке смутной водой. «Вы что делаете, дураки?» – тонко крича подскочила Алла и набросилась на Ваську, на Вавана, мутузя всех разом. «Дураки, дураки какие!» – мальчишки отступали, лишь прикрываясь от распалённой валькирии. Потерянные и жалкие рыцари даже не оправдывались, имея ни хвосты, поджали бы. Удивительно, но в ту минуту я испытал мелкое блаженство. Наконец-то натруженные руки отдыхали, кровь сбегала по щеке тонкой струйкой, и мне пришлось склониться, чтобы не закапать рубашку. В круге зрения показалось званцево, дрожащими руками мявшая бинт, но вдруг пахнуло бензином. Это подбежал водитель газона. ну хлопчик, повернись!» – пробасил он, срывая шляпку с бутылки. «Потерпи!» Струя водки ошпарила рану, тут же накрытую ватной подушечкой, и мои непослушные пальцы прижали инт-пакет к щеке. «Данечка, Данечка!» – достиг ушей дрожащий, плачущий голос Аллы. «Да всё нормально!» – прогундосил я. На проволку напоролся. А машинам!» – гаркнул шофёр по-армейски, и класс живо полез в кузов. «Меня устроили в кабине под бочок Анне Михайловне, охавшей и причитавшей всю дорогу. А я, наоборот, успокаивался. То ли адреналин гулял по венам, то ли шок действовал. Но сердце мерно отстукивало пульс. Все нормально. На ум пошло». Суровый врач с паракуренными усами и в строгих очках живо турнул из приемного покоя ученический и преподавательский состав. Мне мигом обработали рану, укололи, зашили, щека онемела, будто я ее отсидел, но не болела, лишь тупо ныло. Аккуратный тампон мешал, полоски лейкопластыря стягивали кожу, но делать нечего. «Терпи, казак», – ворчал доктор, – «атаманом будешь». Я хоть и оклемался малость, но всё ещё как бы отходил. И когда в дверях замаячил Иван Михайлович на брошенном на погоны халате, нисколько не удивился. Видел, как он вытаскивал пьяного из мотоциклетной коляски. Служба. Дипломатично покашля в участковый присел у двери, а следом заглянул ещё какой-то милицейский чин. «Что случилось, Данил?» Взгляд Михайловича обрёл прицельность. «Да дурость случилась!» – пробурчал я. Там глина мокрая, поскользнулся и упал на колючую проволоку. Вон, всю куртку порвал, а щекой напоролся на шип. Под ноги надо было смотреть. «Простите, Данил», — вкрадчиво сказал незнакомый Чин. «А ссадины и синяки у вас откуда?» «Ну, подрались», — неохотно буркнул я. «Но опять-таки никто на меня не нападал. Сам, получается, напал. Ну и получил». «Следовательно, вы никого не обвиняете?» — уточнил Чин. «Обвиняю», — заворчал я. «Себя, дурака». Участковый, как мне показалось, глянул на меня уважительно и легонько хлопнул по плечу. Знал ли он характер раны? Были ли у него подозрения? Об этом история умалчивает. Милиционеры вышли, а медики, похлопотав еще немного, отпустили меня домой. Крику будет... Вторник, 4 сентября. Утро, Липовцы. Улица Ушинского. «Ты это...» Адамадзе не знал, как себя вести и через силу выдавливал слова «Спасибо, что по-пацански, а то у меня уже три привода. Узнают, если про всё. Точно в колонию пекут». И тут на него шипящей ракетой налетела Алла. «Ты что, вообще сдурел?» Её неожиданно тихий голос звенел от напряжения. «Живого человека резать?» «Да не хотел я!» — отчаянно заорал Василий. «Я попугать только. А там скользко, я и... ну, случайно, клянусь». алочка он действительно попугать хотел». заговорила я примирительно. «Это же видно было. Просто там глина, как мыло». Он и поскользнулся. И у меня, как назло, нога будто по льду. Вася просто рукой махнул, чтобы не шлёпнуться, а тут я вот и комово-мило покраснела и заморгала. «Очень больно», — вытолкнула она. «Да не болит уже. Так только. Пройдёт». Грянул звонок, и тут же в дверях показалась Анна Михайловна. Она вела русский литературу. «Скопин. Почему ты в школе?» «Так это...» — я развёл руки, словно пародируя Домадзе. «Жив-здоров, а на перевязку после уроков успеваю». «Но...» — ладно, смилостивилась классная. «Тема сегодняшнего урока — слово о полку Игореве». Я не слушал, а больше посматривал вокруг, изучал одноклассников, косясь и подглядывая. Было понятно, что вчерашние события переломят ситуацию, но сильно ли? Надолго ли?» А сегодня меня порой смех разбирал. Мальчиши сидели тихонечко-тихонечко, смиренно снося презрение и сдержанный гнев школьных подруг. Стоило мне войти в класс, как девчонки окружили меня, угнетая лаской и жалостью. У них даже некая гордость за меня пробивалась. Вот, дескать, не побоялся богатырь перчатку швырнуть басурманом окаянным. И хоть бы кто из одноклассников бровку нахмурил или губку поджал – Смирно сидели, как оплеваны, и только глаза поблескивали влажной мольбою, чтобы не навсегда нынешнее опало. Жанр и поэтический язык слова, как художественное отражение жизни народа, служат подтверждением самобытного характера и высокого уровня культуры Древней Руси. «Совея я обернулся к Калле будто за помощью. Девичьи губы дрогнули, растягиваясь в нежной улыбке».